Глава двенадцатая. Когда мы вышли на улицу, Илья изумленно покачал головой. «Никак не могу привыкнуть к твоим авантюрам, барон. Я бы ни за что не поверил, что ты сумеешь уговорить Новикова. Ты чем-то недоволен?» «Доволен, как слон. Но как ты умудряешься это проделывать?» «Легко и непринужденно, дружище», — улыбнулся я. «Имей в виду, барон. Мы выезжаем рано утром, а тебе еще подбирать команду». «Послушай моего совета, возвращайся в Бернградовку и посмотри охранников. Ребята проверенные думаю, несколько человек тебе подойдут». «Моя команда всегда со мной, Илюха, или ты забыл?» Илья покачал головой. «Ну, как знаешь, но постарайся выспаться». В эту минуту у меня в кармане зазвонил мегафон. Я взглянул на экран и приятно удивился. Звонил Мальцев. «Неужели он так быстро нашел подходящий дом?» «Да, Семен Евграфович», — ответил я. — Никита! — прорал в трубке радостный голос Баритинского. — Ты зачем добавил меня в черный список? — А хрен его знает, — буркнул я. — Наверное, чтобы ты больше не звонил по ночам. Куда ты дел Семена Евграфовича, и почему звонишь с его магафона? — Ха-ха, он рядом, — засмеялся Баритинский. Я и в самом деле услышал в трубке обиженный голос Семена. — Отдайте магафон, Григорий Александрович. «Никита, мы нашли тебе обалденный дом!» — весело заорал Баритинский. «Приезжай скорее!» «Вы нашли?» — удивился я. «Семен нашел дом!» — ничуть не смутившись, ответил Баритинский. «А я нашел Семена!» «А как ты его отыскал?» — поинтересовался я. «Я ему неделю назад на штаны магический маячок прикрепил. Ради шутки!» — похвастался Баритинский. «А сегодня вспомнил!» «Быстро отдай трубку Семену!» — строгим голосом сказал я. «Да, пожалуйста!» — ничуть не испугался Баритинский. «Господин барон, я дом нашел!» — радостно сообщил мне Семен. «Небольшой двухэтажный, как вы и хотели, и прямо на берегу фонтанки из окон лодки видно, а на первом этаже есть склад с воротами. В нем можно магическое пиво хранить. Приедите посмотреть, я тогда хозяина вызову». «Молодец, Семен Евграфович! Пришли ко мне фотографию, я сам хочу посмотреть». «Сейчас, господин барон!» Через мгновение мой телефон взорвался чередой сообщений. Семен сфотографировал и дом, и небольшой садик перед ним, и канал, и ажурный мостик, и даже продуктовую лавку неподалеку. В общем, как всегда, обстоятельно подошел к делу. «Ну, как вам, господин барон?» «Отличный дом, Семен Евграфович. Сейчас я подъеду». «Тогда я вызываю хозяина, господин барон». Я покачал головой и весело сказал Илья. «Хорошо, что Семен со мной поехал. Представляешь, он за одно утро нашел подходящий дом». Илья поморщился. «Барон, это замечательно. Но я тебя умоляю, не пей с Баритинским, ладно? Нам завтра аномалии закрывать. Ладно, я на службу. Мне еще бойцов собирать». Илья уехал, и я тоже вызвал себе извозчика. Когда я уселся в машину, терпеливо молчавшие демоны решили выразить мне свою искреннюю благодарность. «Спасибо, Ник!» Восхищенно проревел циклоп. — Ты все отлично устроил. Мы их сделаем. — Очень хитрый и разумный ход, — одобрил умник. — Превратить дуэль в полезное мероприятие. — И денег на выпивку заработаем, — подхватил Ксантип. — А тебе не хватает? — поинтересовался я. — Конечно, — ответил Ксантип. «Все это время я пью на твои, а я ведь взрослый демон и сам могу заработать себе на расходы!» Я удивленно задумался. «Внутренние демоны на самообеспечение Это звучит заманчиво. Я удивленно задумался. «Внутренние демоны на самообеспечение Это звучит забавно. «Я рад, что вам понравилось», — заключил я. «Вот и не вздумайте завтра меня подвести Мы обязаны закрыть свою аномалию раньше, чем ребята этого генерала, иначе потом проблем не оберемся. «Мы справимся, Ник», — безмятежно заявил Проныра. «Погодите, демоны», — сказал я. У меня в кармане снова завибрировал магофон. Я взглянул на экран и приятно удивился. Звонил князь Голицын. Я так и не собрался навестить князя после того, как его выписали из лечебницы. «Рад вас слышать, Николай Андреевич», — сказал я. «У вас все хорошо?» «Спасибо, Никита Васильевич», — ответил князь. «Да, я уже дома. Потихоньку прихожу в себя». «А как зяблик?» «Зябликом звали демона Голицына. Вернее, зяблик был только третьей частью демона Азарта. Остальные два воплощения погибли, пытаясь обманом увести у меня поместье». «С ним все хорошо», — ответил князь. «Уговаривает меня поехать на Байкал, говоря там удивительно красиво. Скалы, бескрайнее пресное море, шаманы». «Не бывал?» — улыбнулся я. «У вас ко мне дело, Николай Андреевич?» э, «Да», — нерешительно ответил Голицын. «Скажите, Никита Васильевич, мы можем встретиться для разговора?» «То есть дело срочное и важное?» — уточнил я. «И по мегафону вы говорить не решаетесь». «Очень важное», — ответил Голицын. «Для меня и для вас тоже». Мое любопытство уже разошлось не на шутку тогда предлагаю встретиться прямо сейчас я еду смотреть дом это на набережной фонтанке подъезжайте прямо туда я продиктовал голицыну адрес хорошо удивленно ответил князь это дом он не закончил фразу и дал отбой приехали барин сказал извозчик останавливая машину на набережной фонтанке я расплатился с ним и с любопытством огляделся это был не центр столицы а один из районов неподалеку от него На набережной теснились доходные дома. К одному из них был пристроен дом, который выбрал Семен. Небольшой симпатичный домик словно отступил на пару шагов от набережной. Перед каменным крыльцом с полуколоннами раскинулся крохотный садик, в котором пламенели осенней листвой два роскошных клёна. Первый этаж дома использовался под хозяйственные помещения. Об этом говорили высокие прямоугольные окна. Выше располагались два жилых этажа с полукруглыми окнами а под самой крышей было еще одно крохотное круглое окошко. Я сразу представил за ним маленькую комнату на чердаке. Наверняка в нем живет гном. В общем, дом понравился мне с первого взгляда. Семен Евграфович и Баритинский ждали меня возле ограды. Семен держал над головой зонт. С хмурого неба накрапывал ель заметный дождик. В руке боритинского была зажата открытая бутылка шампанского. «Ты не меняешься, Гриша!» — улыбнулся я. — Постоянство — это добродетель, как говорил Плутарх, — важно ответил Баритинский, — или Синека, вечно их путаю, и протянул мне бутылку. — Хочешь? — Нет, — отказался я. Провел пальцем по мокрым чугунным завиткам ограды. — Семен Евграфович, ты молодчина, это не дом, а настоящий дворец. — А вы идите сюда, господин барон. Одной стороной дом выходил в узкий переулок, и сияющий Семен Евграфович повел меня туда. видите Он показал мне на ворота с толстыми створками, окованными железом. «Въезд! Наверняка там склад, а можно и гараж сделать под ваши машины!» «Отлично!» — кивнул я. «Только сегодня не получится посмотреть!» Семен Евграфович грустно понурился. «Да хозяина не дозвониться А посредник не хочет ехать! Простите, я не успел вас предупредить!» «Как это?» — удивился я. «Посредник не хочет заработать? Дай-ка мне его номер!» «Вы сами ему позвоните!» — обрадовался Семен. «Конечно. Зря я приехал, что ли?» Я набрал номер. «Слушаю», — ответил мне хриплый голос. В нем явно звучала настороженность, как будто человек чего-то опасался. «С вами, говорит, барон Волков», — представился я. «Вы занимаетесь продажей дома на набережной Фонтанке. Я хочу его посмотреть». «Господин барон, сегодня никак не получится», — заявил собеседник. «Видите ли, я приболел». В доказательство своих слов он натужно закашлялся. «Диктуй мне номер хозяина дома, быстро!» — велел я. «Я уже приехал и не намерен терять время». «Ваша милость, никак нельзя!» — растерялся собеседник. «Владелец дома не хочет разглашать свое имя?» «Хорошо», — согласился я. «Тогда я войду сам и осмотрю дом, а потом приеду к тебе, и мы подпишем документы. Но на комиссию, с моей стороны, можешь не рассчитывать». К как сами — обомлел посредник. — А полиция? — А полиции я не боюсь, — усмехнулся я. — Ваша милость, подождите, я сейчас... я тут недалеко. — У тебя десять минут, — предупредил я. — Потом я вхожу. — Ловко вы его, господин барон, — обрадовался Семен Евграфович. — Запоминай, как это делается, Семен, — улыбнулся я. — Тебе, как моему представителю, это пригодится. — Я запомню, — важно кивнул Мальцев. — И поговори откровенно с Баритинским, — посоветовал я. — Тебе учиться надо и дела вести, а не с ним куролесить. — А может, вы, господин барон, — погрустнил Семен. — Сам Семен, сам. Заскучавший Баритинский подошел к нам. — Никита, давай выпьем, — улыбаясь предложил он. — Я сегодня таких лошадей купил, ты бы их только видел. Одна гнедая вторая вороная, ноги тонкие, ноздри широкие, сказка, а не лошади. — Гриша, отстань! — отмахнулся я. — Пить с тобой я не буду. У меня завтра утром дуэль. «Дуэль — Дуэль? — изумился Баритинский. — И ты мне ничего не сказал? Друг называется. Он даже забыл про свою бутылку. Настолько поразили его мои слова. — С кем ты дерешься? — пристал он. — Хотя, неважно. Я буду твоим секундантом. Гриша, не нужно! — попытался я остановить Баритинского. — Ты хочешь меня обидеть? — немедленно надулся он. — Я поеду с тобой и точка. «Хорошо — Хорошо? — согласился я. «Выезжаем рано утром». «А где будет дуэль? В Александровском парке?» Александровский парк славился тем, что в нем часто проходили дуэли между столичными аристократами. «Нет», — усмехнулся я, — «в лесу, под Выборгом». «Романтично», — оценил Баритинский. «Тогда надо захватить с собой побольше еды и выпивки. Отпразднуем твою победу прямо в лесу, на берегу какого-нибудь журчащего ручейка». «Подземные демоны, а почему бы и нет?» «Аномалии не займут у нас много времени, а на пикник в лесу я давным-давно не выбирался». «Хорошо», — улыбнулся я, — «поедешь со мной». «Так с кем у тебя дуэль?» «С генералом Новиковым. Знаешь его?» «Наслышан. Чем он тебя зацепил?» «Не он меня, а я его. Неважно, я тебе потом все расскажу. Вон, кажется, бежит наш посредник». Вдоль набережной к нам торопился невысокий полный человек. Его короткая шея была плотно замотана шарфом, а мокрая лысина блестела. Человек подбежал к нам. «Уф!» — выдохнул он и схватился за грудь. Несколько минут он тяжело дышал, а мы с любопытством смотрели на него. Наконец, человек выпрямился. Его хитрый взгляд безошибочно остановился на мне. «Добрый день, господин барон!» — он почтительно поклонился. — Дмитрий Ширяев, торговый посредник, вы еще не входили в дом? — Как раз собирались, — ответил я. — Прошу, прошу. Ширяев светливо распахнул перед нами калитку. Мы прошли в садик перед домом и поднялись на крыльцо. Ширяев долго возился с ключом, никак не мог отпереть замок. Наконец, дверь открылась с заметным скрипом. Я заметил на замке свежие следы ржавчины. — Похоже, вы давно никому не показывали дом, — сказал я Ширяеву. — Так и есть, — закивал он. — Цена немаленькая, все же столица. А здесь дома стоят о о сколько. Покупатели звонят и отказываются. — Вы, простите меня, господин барон, приболел я, вот и не хотел ехать. Все равно ведь вы дом покупать не станете, только зря время потеряете. — Почему ты так решил? — удивился я, оглядывая небольшой квадратный холл. широкая деревянная лестница вела из холла наверх, а по сторонам были двери — Через них можно было пройти в другие помещения первого этажа. В доме отчетливо пахло пылью и сыростью. Этот затхлый запах заставил меня поморщиться. — Здесь давно никто не живет? — спросил я. — Уже года три, — пожал плечами Ширяев. — Раньше владелец сдавал дом, а потом поднял плату, жильцы съехали. Вот хозяин и выставил дом на продажу, да только покупателей нет. Знаете, сколько он просит? Ширяев с сочувствием посмотрел на меня. «Об этом поговорим потом», — отмахнулся я. «Сначала покажи дом». «Тогда прошу наверх», — закивал Ширяев и первым шагнул к лестнице. «Погоди», — остановил я его. «Давай начнем с первого этажа». «Да здесь ничего нет», — Ширяев пренебрежительно махнул рукой. «Слева пустой склад, справа помещение конторы, там тоже пусто. Прежние арендаторы даже мебель вывезли, да и двери заперты, а ключей у меня нет». «Ты в своем уме?» — прямо спросил я Ширяева. «Думаешь, я куплю дом, не осмотрев его целиком?» «Нет, что вы, господин барон!» — перепугался Ширяев. «Как можно? Но там все в порядке, уверяю вас. Трубы целые, отопление в доме работает исправно, водопровод тоже. Посмотрите, жилые этажи, обсудим цену. А если уж надумаете покупать, то я съезжу за ключами к владельцу». «Думаешь, у меня есть время тебя дожидаться?» — нахмурился я. — Так назначим еще встречу, — готовно закивал Ширяев. — Я в любое удобное время подъеду и все покажу. — Ладно, — согласился я. — Веди наверх. Дом мне понравился. На втором этаже была просторная квадратная гостиная, окна которой выходили на фонтанку. Я подошел к окну и улыбнулся, глядя на прогулочный пароходик, который неторопливо скользил по реке. Из гостиной мы прошли в столовую. Несуразная старинная мебель была закрыта отсыревшими чехлами, люстры завешаны марлей и паутиной. — Кухню можно сделать внизу, — заливался Ширяев, — и прислугу разместить там же. А сами поселитесь здесь, господин барон. Вы только посмотрите, какой вид! Он надзернул пыльную тяжелую штору. Я выглянул в окно столовой. Оно как раз выходило в узенький переулок. — Ничего, — не смутился Ширяев, — пойдемте, я вам спальни покажу. — Две спальни для гостей тоже находились на втором этаже. К ним была пристроена просторная ванная комната. Мы поднялись на третий этаж. Там были три спальни, каждая со своей ванной комнатой. Я заглянул в одну. Надо же, здесь было окно, и оно тоже выходило на реку. Прямо напротив окна стояла роскошная ванна на изогнутых ножках, изображавших львиные лапы. Пожалуй, в этой ванне мы с Кирой легко поместимся вдвоем, а окно можно завесить. Я повернул кран. Он забулькал, а потом в ванну с шумом полилась ржавая вода. — Давно не проверяли, господин барон, — виновато сказал Ширяев. — Я же говорю, покупатели даже смотреть не хотят. — Мне здесь нравится, — решительно кивнул я. — семён Евграфович, как твое мнение, будешь здесь жить? — Первый этаж бы посмотреть, — нахмурился Семен. — Я бы там поселился, господин барон, поближе к складу, а наверху у комнаты для вас с Кирой Андреевной. «Не думаю, что мы будем часто приезжать в столицу», — улыбнулся я. «Но ты прав. Свой дом надо иметь. Это солидно». «Конечно, господин барон», — закивал Семен. «И дешевле, чем склад арендовать. Кстати, я сегодня же собираюсь в торговую палату. Думаю, с разрешением задержки не будет». «А чем вы торгуете, господин барон?» — насторожился Ширяев. «Неважно», — улыбнулся я. «Дом мне подходит, я хочу его купить. Сколько владелец просит за него?» «Двести пятьдесят тысяч червонцев!» — развел руками Ширяев. Семен Евграфович охнул, а Баритинский изумленно присвистнул. И даже мне на мгновение показалось, что я слышался. «Сколько?» — с давленным голосом переспросил Семен Евграфович. «Двести пятьдесят тысяч золотых червонцев!» — повторил Ширяев. «Сумма заоблачная, но владелец не хочет давать скидку. Говорит, что этот дом ему дорог как память». «Он сбрендил», — убежденно сказал Мальцев. «Да за такие деньги можно дворец купить!» Он повернулся ко мне. «Господин барон, это немыслимо! Не может быть такой цены!» «Так постарайтесь ее снизить», — улыбнулся я. «Ты же мой торговый представитель! Вот и торгуйся! Даю тебе все полномочия!» Мне надо было любой ценой отвлечь внимание Ширяева. Я чувствовал в его поведении что-то нелогичное, какую-то загадку. Ширяев врал, и мое чутье просто... Вопило об этом. Услышав про полномочия, Семен Евграфович гордо выпятил грудь. «Поторгуясь, господин барон!» — с достоинством кивнул он. И уже через минуту мой представитель и Ширяев принялись увлеченно орать друг на друга. Семен требовал номер магафона владельца, а Ширяев отбивался как мог. Развеселившийся Баритинский то и дело вставлял в их ор остроумные реплики. А я, пользуясь моментом, тихо спустился на первый этаж. Издали оглядел обе запертые двери и после секундного колебания выбрал левую. Если в доме и есть что-то интересное, то, скорее всего, оно спрятано на складе. Подойдя к двери, я изумленно покачал головой. Она была не просто заперта, но и защищена охранной печатью, напоминающей печати Ордена Ликторов. Правда, печать была нанесена топорно, неумелой рукой, но при этом исправно работала. «Ник, там еще магическая ловушка». Предупредил меня про ныря. Ага, вижу, ответил я. Сейчас посмотрим, что там.